Сегодня, в пятницу тринадцатого, в программе модель для сборки. Продолжение мастера снов Роджеру Желязны, глава третья. Он был собакой. Но необычной собаки. собакой Он выехал за город сам по себе По виду крупная немецкая овчарка, если не считать головы Он сидел на переднем сиденье, смотрел в окно на другие кары и на все, что видел вокруг Он обогнал другие кары, потому что ехал по высокоскоростному шоссе День был холодный На полях лежал снег Деревья были в ледяных куртках И все птицы в небе и на земле казались удивительно черными Его голова была больше, чем у любой другой собаки, исключая, может быть, ирландского волкодава. Глаза темные, глубоко сидящие, а рот был открыт, потому что пес смеялся. Он ехал дальше. Наконец, кар перешел на другую полосу, замедлил ход, перешел на крайнюю правую и через некоторое время свернул и проехал несколько миль по сельской дороге, а затем свернул на тропинку и припарковался за деревом. Машина остановилась, и дверца открылась. Собака вышла и закрыла дверцу плечом. Увидев, что свет погас, пес повернулся и пошел по полю к лесу. Он осторожно поднимал лапы, осматривая свои следы. Войдя в лес, он несколько раз глубоко вздохнул, встряхнулся, залаял странным не собачьим лаем и пустился бегом. Он бежал между деревьев и скал, перепрыгивая через замерзшие лужи, узкие овражки, взбирался на холмы, избегал по склону, проносился мимо застывших кустов, в радужных пятнах, мимо ледяного ложа ручья. Он остановился, отдышался и понюхал воздух. Он открыл пасть и засмеялся. Он научился этому от людей. Затем пес глубоко вздохнул, закинул голову и завыл. Этому он у людей не учился. Он даже не знал точно, где научился этому. Его вой прокатился по холмам, и эхо было подобно громовой ноте горна. Его уши стали торчком, пока он прислушивался к этому звуку. Затем он услышал ответный вой, похожий и не похожий на его вой. Совсем похожего не могло быть, потому что его голос не был вполне собачьим. Он прислушался, принюхался и снова завыл. И снова пришел ответ. Теперь уже ближе. Он ждал, нюхая воздух, несший сообщение. К нему на холм поднималась собака. Сначала быстро, потом перешла на шаг и, наконец, остановилась в сорока футах от него. Веслоухая крупная дворняжка. И тихо заворчал Дворняжка оскалила зубы Он двинулся к ней Когда он был примерно в 10 футах, она залаяла Он остановился Собака стала осторожно обходить его Кругом нюхая ветер Наконец он издал звук, удивительно похожий на Hello Он шагнул к ней Хорошая собака, сказал он Собака склонила голову на бок. «Хорошая собака!» — повторил он. Сделал к ней еще шаг, еще один и сел. «Очень хорошая собака!» Собака слегка вильнула хвостом. Он встал и подошел к ней. Она обнюхала его. Он ответил тем же. Она замахала хвостом, обижала его дважды, откинула голову и гавкнула. Потом двинулась по более широкому кругу, время от времени опуская голову, а затем бросилась в лес. Он понюхал землю, где только что стояла собака, и побежал следом. Через несколько секунд он догнал ее, и они побежали рядом. Из-под куста выскочил кролик. Пес догнал кролика и схватил его своими громадными челюстями. Кролик отбивался, но спина его хрустнула, и он затих. Некоторое время он держал кролика, оглядываясь вокруг. Собака подбежала к нему, и он уронил кролика к ее ногам. Собака посмотрела на него с надеждой. Он встал. Тогда она опустила голову и разорвала маленький труп. Кровь дымилась в холодном воздухе. Собака жевала и глотала, жевала и глотала. Наконец-то он отпустил голову, оторвал кусок. Мясо было горячее, сырое и дикое. Собака отпрянула, когда он схватил кусок. Рычание замерло в ее глотке. Он был не очень голоден, поэтому бросил мясо и отошел Собака вновь наклонилась к еде Потом они еще несколько часов охотились вместе Он всегда превосходил дворнягу в искусстве убивать, но всегда отдавал добычу ей Они вместе загнали семь кроликов Последних двух не съели Дворняга села и посмотрела на него «Хорошая собака», — сказал он Она вильнула хвостом «Плохая собака!» — сказал он. Хвост перестал вилять. «Очень плохая собака!» Она опустила голову. Он повернулся и пошел прочь. Она пошла за ним, поджав хвост. Он остановился и оглянулся через плечо. Собака съежилась. Он несколько раз пролаял и завыл. Уши и хвост собаки поднялись. Она подошла и снова обнюхала его. «Хорошая собака!» — сказал он. Хвост завилял. Он засмеялся. «Микроцефал! Идиот!» Хвост продолжал вилять. Он снова засмеялся. Собака покружила, легла, положила голову между передними лапами и посмотрела на него. Он оскалил зубы, прыгнул к собаке и укусил ее за плечо. Собака взвизгнула и пустилась на утек. «Дура!» — закричал он. «Дура!» Ответа не было. Он снова завыл. Такого воя не издало бы ни одно животное. Затем он повернулся к кару, открыл носом дверку и залез внутрь. Он нажал кнопку, и машина завелась. Пес лапой набрал нужные координаты. Кар задом выбрался из-за дерева и пошел по тропе к дороге. Потом быстро выбрался на шоссе и исчез. Где-гулял человек. В это холодное утро ему следовало бы надеть пальто потеплее, но он предпочел легкое пальто с меховым воротником. Заложив руки в карманы, он шел вдоль охранного забора. По ту сторону забора ревели кары. Он не поворачивал головы. Он мог бы выбрать множество других мест, но выбрал это. В это холодное утро он решил гулять. Он не хотел думать ни о чем, кроме прогулки. Кары неслись мимо, он зашел медленно, но ровно. Он не видел никого, кто бы шел пешком. Воротник его был поднят от ветра, но от холода не спасал. Он шел, а утро кусало его и дергало за одежду. День поддержал его в своей бесконечной галерее картин, недописанных и незамеченных. рождества в противоположность новому году это время семейных сборов топящих дворов время подарков особых кушаний и напитков это большое и больше личное, чем общественное время Время сосредоточиться на себе и семье, а не на Не на обществе. Время замерзших окон ангелов в звездной оболочке, горящих поленьев, плененные радуги и толстых Санта-Клаусов с двумя барами брюк, потому что самые маленькие, садящиеся к ним на колени, легко грешат. И время кафедральных окон снежных бурь, рождественских гимнов, колоколов, поздравления далеко и не очень далеко живущих передач Диккенса по радио, время свеч, снежных сугробов, огней, елок, сосен, Библии и средневековой Англии. О, маленький город Вифлеем! Время рождения обещаний, света и тьмы, ощущений до осознания, осознания до свершения, смены стражи года, время традиции, одиночества, симпатии, сочувствия, сентиментальности, песен, веры, надежды, смерти. Время собирать камни, время разбрасывать камни, время обнимать, получать и терять. Смеяться, возвращаться, молчать, говорить, время разрушать и время строить, время сажать и время вытаскивать посаженные. Чарльз Рендер, Питер Рендер и Джил Девилл праздновали сочельник вместе. Квартира Рендера помещалась на самом верху башни из стали и стекла. Здесь царила определенная атмосфера постоянства. Ряды книг вдоль стен. В некоторых местах полки прерывались скульптурами. Примитивная живопись в основных цветах занимала свободное место. Маленькие зеркала, вогнутые и выпуклые, теперь обрамленные ветвями радубы, висели в самых разных местах. На каминной доске лежали поздравительные открытки. Горчочные растения. Два в гостиной, одно в кабинете и целый пуст в спальне. Они были осыпаны блестящими звездочками. Лилась музыка. Пуншевая чаша была из драгоценного камня в ромбовидной оправе. Она стояла на низком кофейном столике грушевого дерева в окружении бокалов, сверкающих в рассеянном свете. Настало время развернуть рождественские подарки. Джилл развернула свой и закутывалась в нечто похожее на полотно килы с мягкими зубьями. «Горностай!» — воскликнула она. «Какой величественный! Какой прекрасный! О, спасибо, дорогой творец!» Рендер улыбнулся и выпустил кольца дыма. Свет упал на мяг. «Снег, но теплый, лед, но мягкий», — говорила Джилл. «Шкурки мертвых животных», — заметил Рендер. «Высокая награда за доблесть охотника». «Я охотился за ней для тебя, я исходил вдоль и поперек, всю землю. Я пришел к самым красивым из мертвых животных и сказал, «Отдайте мне ваши шкурки!» И они отдали. Рендер — могучий охотник». «У меня есть кое-что для тебя», — сказала она. «Да?» «Вот, это тебе подарок», — он развернул обертку. «Запонки», — сказал он, — «тотематические». «Три лица, одно над другим, золотые». «Ид», «Эго» и «Суперэго», — так я назову их. «Самое верхнее лицо наиболее экзальтированное». «А самое нижнее улыбается», — сказал Питер. Рендер кивнул сыну. «Я не уточнил, какое самое верхнее, — сказал он мальчику, — а улыбается оно потому, что имеет собственные радости, каких вульгарное стадо никогда не поймет». «Бадлер?» — спросил Питер. «Хм, — сказал Рендер. Да, Бадлер. Чертовски неудачно сказано». «Обстоятельства, — сказал Рендер, — это дело времени и случая. Бадлер на Рождество — делал чего-то старого и чего-то нового». «Звучит, как свадьба», — сказал Питер. Джил вспыхнула под своим снежным мехом, но Рендер как бы не заметил. «Теперь твоя очередь открыть свои подарки», — сказал он сыну. «Идет». Питер разорвал пакет. «Набор алхимика», — заметил он. «Как раз то, что я всегда хотел. Перегонный куб, торты, водяная баня и запас жизненного эликсира. Мощно!» «Спасибо, мисс Девилл». «Пожалуйста, называй меня Джил. «Хорошо. Спасибо, Джил. «Открой второй». «Окей». Он сорвал белую бумагу с и колокольчиками. «Сказочно!» «Вторая вещь, которую я всегда хотел. Нечто заимствованное и нечто голубое. Семейный альбом в голубом переплете и копия отчета Рендера Сенатскому подкомитету протоколов о социоматическом неумении приспособиться к обстановке среди правительственных служащих, а также комплект трудов Лофтинга, Грэхема и Толкина. «Спасибо, папа». «Ох, еще! Талис, Лорели Моцарт и добрый старый Бах! Мою комнату наполняют драгоценные звуки!» «Спасибо! Спасибо вам!» «Что я вам дам взамен? Так, мелочь!» «Как вам это?» Он протянул один пакет отцу, другой — Джил. Оба вскрыли свои пакеты. «Шахматы!» — сказал Рендер. «Пудреница с пудрой и румянами!» — воскликнула Джил. «Спасибо!» Не за что. Почему ты пришел с флейтой? Спросил Рэнда. «Чтобы вы послушали. Питер собрал флейту и заиграл. Он играл о Рождестве и святости, о вечере и пылающей звезде, о горячем сердце, о пастухах, королях, о свете и голосах ангелов. Закончив, он разобрал флейту и убрал ее. «Очень хорошо», — сказал Рэнбер. «Да, хорошо», — сказала Джилл. «Очень». «Спасибо». «Как школа?» — спросил Джилл. «Хорошая», — ответил Питер. «Много было беспокойств с переходом?» Нет, Потому что я хороший ученик. Папа меня здорово учил, очень здорово. Но тут будут другие учителя». Питер пожал плечами. «Если знаешь учителя, то знаешь только учителя. А если знаешь предмет, то знаешь его. Я знаю много предметов». «А ты знаешь что-нибудь об архитектуре?» – спросил у Джи. «Что именно вы хотите знать?» – спросил Питер с улыбкой. «Раз ты задал такой вопрос, значит, ты кое-что знаешь об архитектуре». «Да, согласился он. Я недавно изучал ее». «В сущности, я именно это и хотел узнать». «Спасибо. Я рад, что вы думаете, что я кое-что знаю». «А зачем ты изучал архитектуру?» «Я уверена, что она не входит в учебный план». Нихиль Хромином!» Он пожал плечами. «Окей, я просто интересовалась. Она быстро взглянула на свою сумочку и достала сигареты. «А что ты о ней думаешь?» «Что можно думать об архитектуре?» «Она как солнце. Большая, яркая, и она тут. Вот примерно и все если только вы не хотите получить что-нибудь конкретное». Она снова покраснела. «Я имею в виду, она тебе нравится?» «Невариантно, если она старая и издалека, и... если новая, а я внутри, когда снаружи холодно. Я утилитарен в целях физического удовольствия и романтичен в том, что относится к чувствительности». «Бонсин», — сказала она и поглядела на Рендера. «Чему ты учил своего сына?» «Всему, чему мог и насколько мог». «Зачем?» Не хочу, чтобы ему когда-нибудь наступил на ноги кто-то размером с небоскреб, набитый фактами и современной физикой. «Дурной тон!» — говорите, о человеке, как будто его тут нет, — сказал Питер. Правильно, — сказал Рендер, — но хороший тон не всегда уместен. По твоему человеку извиняться не должен. Это каждый решает сам для себя, иначе это не имеет смысла. В таком случае я решил, что не требую ни от кого извинения, но если кто-то желает извиниться, я приму это как джентльмен в соответствии с хорошим тоном. Рендер встал и поглядел на сына. «Питер!» — начал он. «Можно мне еще пунша?» — спросил у Джил. «Он очень вкусный». Рендер потянулся к чаше. «Я подам!» — сказал Питер, взял чашу и встал, опираясь локтем на спинку кресла. Локоть соскользнул. Чаша упала на колени Джилл. Под белому меху побежала полоса земляничного цвета. Чаша скатилась на софу, выливая на нее остатки пунша. Питер, сидя на полу, скрипнул и схватился за лодыжку. Зажужжал телефон. Рендер сказал что-то полоты не взял одной рукой колено сына, а другой лодыжку. «Здесь больно?» «Да!» «А здесь?» «Да, везде больно!» «А тут?» «Сбоку!» «Вот!» Рендер помог ему встать и держал, пока мальчик тянулся за костылями. «Пошли, опирайся на меня. Внизу, в квартире доктора Хейдала, любительская лаборатория. Я хочу еще раз просветить ногу рентгеном». «Нет, это не...» «А что будет с моим мехом?» – спросил Джилл. Телефон прожужжал снова. «Черт, вас всех побрал!» – буркнул Рендер и включил связь. «Да, кто это?» «Ох, это я, босс. Я не вовремя?» Послушайте, я не собирался рычать на вас Но тут случилось черт знает что Поднимитесь сюда К тому времени, как вы придете, тут все будет в порядке Окей, если вы считаете, что это можно Только я на минутку Я иду в другое место Понятно Он выключил связь Останься здесь и прими ее, Джил. Мы вернемся через несколько минут Что делать с мехом? И с Софой? Успеется, не переживай Пошли, Пит. Он вывел сына в коридор Они вошли в лифт и направились на шестой этаж По пути вниз они встретили другой лифт Поднимающий Винни наверх Питер Почему ты ведешь себя как сопливый подросток? Пит вытрущил глаза Видишь ли Я скоро спелый А что касается сопливости Он высморкался Рендер вздохнул Говорим позднее Дверь открылась Квартира доктора Хейдла находилась в конце коридора. Большая гирлянда из зеленых растений и сосновых шишек высела над дверью, окружая дверной молоток. Рендер поднял его и постучал. Изнутри доносились слабые звуки рождественской музыки. Через минуту дверь открылась. Перед ними стоял доктор Хейдл, глядя на них из-под толстых очков. «Добро пожаловать, перцы гимнов!» – проговорил он низким голосом. «Входите, Чарльз, и...» «Мой сын Питер», — сказал Рендер. «Рад встретиться с тобой, Питер. Ходи и присоединяйся к празднеству». Он распахнул дверь и посторонился. Они вошли в праздничный взрыв, и Рендер объяснил. «У нас маленькое несчастье. Питер недавно сломал лодыжку и вот сейчас опять упал на нее. Я хотел бы воспользоваться вашим рентгеновским аппаратом, чтобы просветить ногу». «Конечно, пожалуйста», — сказал маленький доктор. «Пройдите сюда». Очень грустно слышать об этом. Он провел через гостиную, где в разных местах сидели 7 или 8 человек. «Счастливого Рождества!» «Привет, Чарли!» «Счастливого Рождества, док!» «Как идет промывка мозгов?» Рендер автоматически поднял руку и помахал в четырех разных направлениях. «Это Чарльз Рендер, нейросоучастник», — объяснил Хейдл остальным. «И его сын Питер. Мы вернемся через несколько минут. Им нужна моя лаборатория». Мы шли из комнаты, сделали два шага по вестибюлю, и Хейдл открыл дверь в свою изолированную лабораторию. Она стоила ему много времени и средств. Потребовалось согласие местных строительных властей, подписей больше, чем для целого госпиталя, согласие квартирного хозяйства, которое, в свою очередь, упирало на письменные согласия всех других жильцов. Как понял Рендер, для некоторых жильцов потребовалось экономическое уговаривание. Они вошли в лабораторию, и Хейдл пустил в ход свою аппаратуру. Он сделал нужные снимки, быстро проявил их и высушил. «Хорошо», — сказал он, изучив снимки. «Никакого повреждения и перелом практически заживает". Рендер улыбнулся и заметил, что его рука дрожит. Хейдл хлопнул его по плечу. «Итак, возвращаемся и попробуем наш пунш». «Спасибо, Хейдл. Попробую». Он всегда звал Хейдла по фамилии, потому что оба они были Чарльзом. Они выключили оборудование и вышли из лаборатории. Вернувшись в гостиную, Рендер пожал несколько рук и сел с Питером на софу. Он потягивал пунш, а один из мужчин, с которым он только сейчас познакомился, доктор Минтон, начал разговаривать с ним. «Вы творец, да?» «Да». «Меня всегда интересовала эта область». «На прошлой неделе в госпитале вы как раз разговаривали об отказе от этого». «Вот как» наш постоянный психиатр заявил, что нейротерапия не более и не менее успешна, чем обычный терапевтический курс. Я вряд ли поставил бы его судьей, особенно если вы говорите о Майке Майсмере. А я думаю, вы говорите именно о нем. Доктор Минтон развел руками. Он сказал, что собрал цифры. Изменения пациента в нейротерапии это качественные изменения. Я не знаю, что ваш психиатр подразумевал под успешным Результаты успешны, если вы ликвидируете проблему пациента. Для этого есть различные пути, их так же много, как и врачей, но нейротерапия качественно выше некоторых, поэтому она производит умеренные органические изменения. Она действует непосредственно на нервную систему подпаутинной реальности и стимулирует нейростремительные импульсы. Она вызывает желание... Ну, как бы вам это сказать? Лояемое состояние самосознания и направляет неврологические основания для поддержки этого состояния. Психоанализ же и смежные с ним области чисто функциональны. Проблема менее склонна к рецидиву, если она упорядочена нейротерапией. Тогда почему вы не пользуетесь ею для лечения психотиков? Раза два это делалось. Но вообще-то это слишком рискованное дело. Не забывайте, что соучастие ключевое слово. Участвуют два мозга, две нервные системы. Это может обернуться своей противоположностью – антитерапией, если схема отклонения слишком сильна для контроля оператора. Его состояние самосознания может ухудшиться, его неврологический фундамент изменится. Он сам станет психотиком, страдающим органическим повреждением мозга. «Наверное, есть какая-то возможность выключить обратный принцип связи?» – спросил Минтон. «Пока нет. Этого нельзя сделать, не пожертвовав некоторой эффективностью оператора». Как раз сейчас над этим работают в Вене, но до решения еще очень далеко. И если вы найдете решение, то, вероятно, сможете вторгнуться в более значительные области душевных болезней», — сказал Нинтон. Рендер допил свой пуш. Ему не понравилось подчеркнутое слово «значительный». «А пока», — сказал он после паузы, — «мы лечим то, что можем, и лучшим способом, какой знаем, а нейротерапия лучше из того, что мы знаем». «Ой, кто утверждает, что вы в действительности не лечите неврозы, а угождаете им, вы пациентов, давая им маленькие миры, в которых их собственные неврозы свободны от реальности миры, где они командуют как помощники бога». «Не тот случай», — сказал Рендер. «То, что случается в этих маленьких мирах, не обязательно приятно пациенту, и он почти ничем не командует. Командует творец или, как вы сказали, бог. Это познавательный опыт. Вы познаете радость и познаете боль». В основном в этих случаях больше боли. Он закурил и получил вторую порцию кунша. «Так что я не считаю эту критику ценной», — закончил он. «А она широко распространена». Рендер пожал плечами. Он прослушал рождественский гимн и встал. «Большое спасибо, Хейдл», — сказал он. «Мне пора». «Что вы торопитесь?» — спросил Хейдл. «Оставайтесь подольше». Рад бы, но у меня наверху люди, так что я должен вернуться. Да? Много? Двое. Давайте их сюда. Я тут устроил буфет, и всегда более чем достаточно еды и питья. Накормлю, напою их. Идет, сказал Рендер. Ну и прекрасно. Почему бы вам не позвонить им отсюда? Рендер так и сделал. Ладышка Пит от порядки сообщила. Замечательно. А как насчет моего мантош, спросила Джилл? Забудь да о нем пока, я займусь им позднее. Я попробовал теплой водой, но оно все еще розоватое. Положи его обратно в коробку и больше не морочь мне голову. Я же сказал, что займусь им. Ладно, ладно, мы через минуту спустимся. Винни принесла подарок для Питера и кое-что для тебя. Она собирается к сестре, но сказала, что не спешит. Прекрасно. Тащи ее вниз. Она знает, как это Отлично. Она выключила связь. Канун Рождества Противоположность Новому году Это скорее личное время, чем общественное Время сосредоточиться на себе и семье, а не на обществе Это время многих вещей Время получать и время терять Время хранить и время выбрасывать Время насаждать и время вырывать посеянные Они ели в буфете Большинство пилу горячие Ренрико с гвоздики и фруктовые коктейли, пахнущие имбирем пунш. Разговаривали об искусственных легких, о компьютерной диагностике, о бесценных свойствах пенициллина. Питер сидел, сложив руки на коленях, слушал и наблюдал. Его пистолеты лежали в ногах. Комната была полна музыки. Джилл тоже сидела и слушала. Когда говорил Рендер, слушали все. Винни улыбалась, взяв еще стаканчик. Рендер говорил, как диктор с иезуитской логикой. Ее босс – человек известный. А кто знает Минтона? Только другие врачи. Творцы знамениты, она секретарша творца. О творцах знает всякий. Подумаешь быть специалистом по сердцу или костям, или по внутренним болезням. А ее босс был ее мерилом славы. Девушки вечно спрашивали ее о нем. О его магической машине. «Электронные свенгали» — так назвал их «Тайм», и рендеру было отведено три столбца на два больше, чем другим, не считая Бартельмера, конечно. Музыка сменилась легкой классической. не почувствовал ностальгию, ей вновь хотелось танцевать, как она танцевала в давние времена. Время года компания в купе с музыкой, пуншем и декорацией заставили ее ноги медленно пританцовывать, а мозг вспоминать свет, сцену, полную света и движения, и себя. Она прислушалась к разговору. «Если вы можете передавать и воспринимать их, значит, можете и записывать», – спрашивал Минтон. «Да», – ответил Рендер. «Я вот что подумал. Почему не напишут больше об этих ангельских вещах?» «Лет через пять-десять, а может, и раньше напишут. Но сейчас использование прямой записи ограничено только для квалифицированного персонала». «Почему?» «Видите ли...» Рендер сделал паузу, чтобы закурить. Если быть полностью откровенным, то вся эта область под контролем, пока мы не узнаем о ней побольше. Если это дело широко обнародовать, его могут использовать в коммерческих целях и, возможно, с катастрофическими последствиями. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что мог бы взять вполне стабильную личность и построить в ее мозгу любой вид сна, какой вы могли бы назвать, и множество таких, что вы назвать не можете. Сон с градацией от насилия и секса до садизма и извращений. Сон о заговоре с полным участием истории или ограниченной самим безумием. Сон о немедленном выполнении любого желания. Я даже мог бы ввести визуальное искусство от экспрессионизма до сюрреализма, если хотите. Сон о насилии в кубистической постановке. Нравится? Прекрасно. Можете стать лошадью герники. Я мог бы записать все это и проиграть вам или кому угодно множество раз. Вы бог? Да, бог. Я мог бы сделать богом и вас тоже, если бы вы захотели. Мог бы сделать создателем и оставить вас на полные семь дней. Я управляю чувством времени, внутренними часами и могу растянуть реальную минуту в субъективные часы. «Рано или поздно такие вещи произойдут, не так ли?» «Да». «И каковы будут результаты?» «Никто не знает». «Босс», — тихо сказала Винни, «мы могли бы снова вернуть к жизни воспоминания, могли бы воскресить что-то из прошлого и дать ему жизнь в мозгу человека, и чтобы все это было как бы реальным». Рендер прикусил губу и как-то странно поглядел на нее. «Да», — сказал он после долгой паузы. «Но это не было бы добрым делом. Это поощряло бы жизнь в прошлом, которая уже не существует. Это нанесло бы ущерб умственному здоровью. Это регресс, атовизм, невротический уход в прошлое». Комната наполнилась звуками лебединого озера. И все-таки сказала Винни... Я хотел бы снова стать лебедем. Она медленно встала и сделала несколько неуклюжих пар. Отяжелевший, подвыпивший лебедь в красновато-коричневой одежде. Затем она покраснела и поспешно села, но засмеялась и все засмеялись с ней. А куда бы вы хотели вернуться, спросил Минтон Хейбелла. Маленький доктор улыбнулся. «В один летний уикенд моего третьего года в медицинской школе», — сказал он. «Да, я истрепал бы эту ленту за неделю». «А как насчет тебя, сынок?» — спросил он Питера. «Я слишком мал, чтобы иметь какие-то хорошие воспоминания», — ответил Пит. «А вы, Джил? «Не знаю. Я думаю, я хотел бы снова стать маленькой девочкой, чтобы папа, я имею в виду моего отца, читал мне воскресными зимними вечерами». Она взглянула на Рендера А ты, Чарли, если бы ты не был в данный момент профессионалом, в каком времени ты хотел бы быть? В этом самом, с улыбкой ответил он Я счастлив как раз там, где я есть, настоящим, которому принадлежу Ты и в самом деле счастлив? Да, сказал он, и взял еще бокал пунша Я и в самом деле счастлив Он засмеялся Позади него послышалось тихое посапывание. Винни задремала. А музыка кружилась и кружилась, и джил смотрела на Рендеров, то на отца, то на сына. Ладышка Питера снова была в гипсе. Сейчас мальчик зевал. Она смотрела на него. Каким он будет через 10-15 лет? Вспыхнувшим гением, мастером какой-нибудь еще не исследованной величины. Она смотрела на Питера, а он следил за отцом. «Но это могло бы быть подлинной формой искусства», — говорил Минтон, «и никто больше не имеет права на самоубийство». Она коснулась руки Рендера. Он вздрогнул, как бы проснувшись, и отдернул руку. «Я устала», — сказала она. «Ты не отвезешь меня домой?» «Чуть позже», — ответил он. «Дай Винни еще немного подремать». И он вновь повернулся к Минтону. Питер повернулся к Джиллу и улыбнулся. Она внезапно почувствовала, что и в самом деле очень устала. А ведь раньше она очень любила праздновать Рождество. Винни продолжала похрапывать. Время от времени слабая улыбка мелькала на ее лице. Видимо, она танцевала. Это человек по имени Пьер Кричал, возможно, потому что он больше не был Человеком по имени Пьер Я? Я жизненный Как говорит еженедельник Тайм Подхожу к удару по морде, Чарли Нет, не по твоей морде Понятно? По моей Понятно? Вот так Такое выражение всегда приходит человеку, когда он смотрит на заголовок Уже прочтя статью от начала до конца Но тогда уже поздно А, конечно, они желают добра, но ведь понятно...» «Пришли мальчика с кувшином воды и тазиком, ладно?» «Смерть виту», как они теперь называют. «Говорят, что человек может работать с тем битом много лет, обходя кругом обширную и сложную социологическую структуру, известную как контур, и роняя этот бит в новые девственные уши при всяком удобном случае». «О, живущая смерть!» Когда-то мировые телекоммуникации толкали это инвалидное кресло по склону бесчисленных выборов. Теперь оно прыгает по камням Лимба. Мы входим в новую счастливую энергичную эру. Так вот, все твои люди отправились в Хельсинки и Терра-Эльфуэго. Скажи, слышал ли ты такую штуку? Речь идет об одном старинном комике, которого называли «Бит». Однажды вечером он участвовал в радиопостановке и по своему обыкновению выдал «Бит». Хороший был бит, солидный, к месту полный смысл и равновесия. К сожалению, после этого он лишился работы, потому что этот бит дошел до каждого. В отчаянии он забрался на перилы моста и собирался уже броситься вниз, как его остановил голос «Не бросайся вниз, в темный текучий символ смерти и слезай с перил". Обернувшись, он увидел странное создание, к слову сказать, безобразное, все в белом, смотревшее на него, улыбавшееся почти беззубым ртом. Кто ты, странное, улыбающееся создание в белом?» – спросил он. «Я ангел смерти», – ответило создание. «Я пришла, чтобы предотвратить твое самоубийство». Он покачал головой. «Увы», – сказал он, – «я должен покончить с собой, потому что мой бит полностью устарел». Она подняла руку и сказала, «Не отчаивайся!» «Мы, ангелы смерти, способны творить чудеса. Я могу дать битов втрое больше того, чем может быть использовано за короткий и слабый виток существования смертных». «Тогда умоляю, скажи, что я должен сделать для этого?» «Спать со мной», — ответила она. «Но в этом есть что-то неправильное не ангельское!» «Ничуть», — возразила ангел. «Почитай внимательно старые заветы и узнаешь об ангельских отношениях». «Ладно», — согласился он, и они ушли. Он сделал свой бит, несмотря на тот факт, что она едва... едва ли была самой привлекательной из всех дочерей смерти. На следующее утро он встал и закричал «Проснись! Проснись! Пора уже отдать мне ночной запас битов!» «Давно ли ты занимаешься битами?» – спросила она. 30 лет». «А сколько лет тебе?» 45. пять». «Не многовато ли, чтобы верить в ангелов смерти?» – засмеялась она. «Он ушел и, конечно, сделал еще бит». А дай мне немного спокойной музыки Вот Хорошо Вообще-то она заставляет морщиться И знаешь почему? Где ты в наше время слышишь спокойную музыку? В кабинете дантиста, в банке, в магазине и там подобных местах, где всегда приходится долго ждать обслуживания. Ты слышишь успокаивающую музыку, когда подвергаешься всевозможным травмам. И что в результате? Успокаивающая музыка становится самой беспокойной вещью в мире. И она всегда вызывает у меня голод, потому что я играю в тех ресторанах, где медленно обслуживают. Ты ждешь еды, а тебе играют эту успокаивающую музыку. «Да, но где же мальчик с кувшином и тазиком? Я хочу вымыть руки!» слышал насчет пилота, который был на Центавре. Он обнаружил там расу гуманоидов и стал изучать их обычаи, нравы, табу. Наконец он коснулся воспроизводства. Изящная молодая девица взяла его за руку и отвела на завод, где собирали центаврийцев. Да, именно собирали. Торсы шли по конвейеру, к ним привинчивали суставы, в черепа бросали мозги, внутрь тела заталкивали органы, приделывали к пальцам ногти и так далее. Он выразил изумление, и она спросила, почему? А как это делают на земле? Он взял ее за нежную ручку и сказал... «Пойдем за холмы, я продемонстрирую!» Во время демонстрации она вдруг истерически захохотала. «В чем дело?» – спросил он. «Почему ты смеешься?» «Потому что», – ответила она, – «таким способом мы делаем кары! Выключи меня, бэби, и продай немного пасты!» «Эй!» Это я, Орфей, должен быть разорванным на куски такими, как вы. Но в одном смысле это, пожалуй, подходящее. Что ж, приходите, карибанты, и творите свою волю над певцом. Темнота. Вопли. Тишина. Аплодисменты. Она всегда приходила рано и уходила одна, и всегда садилась на одно и то же место. Они сидели в десятом ряду в правом кресле, и единственной досадой для нее были антракты. Она не могла знать, когда кто-нибудь захочет пройти мимо нее. Она приходила рано и оставалась до тех пор, пока театр не погружался в тишину. Она любила звук культурного голоса, поэтому предпочитала британских актеров американским. Она любила музыкальные спектакли не потому, что очень любила музыку, а потому, что ей нравилось чувство волнения в голосах. Поэтому же ей нравились стихотворные пьесы. Ее вдохновляли древнегреческие пьесы, но она терпеть не могла царя Эдипа. Она надевала подкрашенные очки, но не темные, и никогда не носила тросицу. Однажды вечером, когда должен был подняться занавес перед последним актом, темноту прорезало световое пятно. В него шагнул мужчина и спросил, есть ли в зале врач. Никто не отозвался. «Это очень важно», — продолжал он. «Если здесь есть доктор, просим его немедленно пройти в служебный кабинет в главном фое. Он оглядывался вокруг, но никто не шевельнулся. «Благодарю», — сказал он, и ушел со сцены. Затем поднялся занавес, и вновь возникли движения и голоса. Она подождала, прислушиваясь. Затем встала и двинулась вверх по крылу, ощупывая стену пальцами. Выйдя в пае, она остановилась. «Могу я помочь вам, мисс?» «Да, я ищу служебный кабинет». «Вот он, слева от вас». Она повернулась и пошла влево, слегка вытянув вперед руку. Коснувшись стены, она вела по ней рукой, пока не нащупала дверь. Тогда она постучалась. Да. Дверь открылась. Да. Вам нужен врач. Вы врач? Да. Быстрее, сюда! Она пошла по звуку его шагов внутрь, коридора, с параллельной крылу зала. Она услышала, что человек поднимается по лестнице и последовала за ним. Они дошли до костюмерной и вошли в нее. «Вот он!» «Что случилось?» – спросила она, вытянув руку и коснувшись человеческого тела. Послышался булькающий звук и кашель без дыхания. «Это рабочие сцены», – сказал мужчина. «Я думаю, он подавился и риской, он вечно жует их. Видимо, она застряла в горле и вытащить никак не удается». «Вы вызвали скорую?» «Да, но посмотрите на него, он же весь посинел. Не знаю, успеют ли они». Она откинула голову пострадавшего и ощупала горло изнутри. «Да, какое-то препятствие. Я тоже не могу его извлечь. Дайте мне короткий острый нож, простерилизованный. Быстро!» Сию минуту, мэм. Она осталась одна. Пощупала пульс сонной артерии, положила руки на напряженную грудь больного, откинула его голову еще больше назад и ощупала горло. Прошла минута с небольшим. Звук поспешных шагов. Вот, мы вымыли лезвие спиртом. Она взяла нож в руки. Лезвие спиртом. Вдалеке послышалась сирена скорой помощи, но она не была уверена, что врачи успеют вовремя. Поэтому она проверила нож кончиком пальца, исследовала шею человека, а затем повернулась к тому, чье присутствие счало рядом. Не думаю, что вам стоит смотреть Я собиралась сделать ему срочную трахеотомию Это неприятное зрелище Ладно, я подожду за дверью Удаляющиеся шаги Она разрезала Сдох, затем поток воздуха Затем мокрота, пузырящийся звук Она повернула голову больного Когда врач скорой появился в двери сцены, ее руки снова лежали спокойно, потому что она знала. Человек будет жить. «Шалот», — сказала она врачу. «Эйлин Шалот, стейт-псик». «Я слушал о вас, но вы...» «Да, но людей я читаю лучше». «Да, вижу». «Значит, мы можем встретиться с вами в стейт?» «Да». «Спасибо, доктор». «Спасибо вам», — сказал менеджер. Она вернулась на свое место в зрительный зал Последний занавес Она сидела, пока зал не опустела Сидя здесь, она еще чувствовала сцену Сцена для нее была центральной точкой звука, ритма, чувства, движения и Некоторых нюансов света и тьмы, но не цвета Это был центр особого рода блеска для нее Место пульса, конвульсии жизни через цикл страстей и восприятий. Место, где страдающий, способный и благородный, страдал благородно. Место, где даровитые французы ткали легкую ткань комедии между столбами идей. Место, где черная поэзия Нигелистов продавала себя за доступную цену тем, кто над ней насмехался. Место, где проливались кровь и крики, имели приличную дикцию, и песни звенели, где Аполлон и Дионис ухмылялись и подкрыли, в где Орликин постоянно ухитрялся извлечь капитана с Сцептора из его штанов. Это было место, где любое действие можно было имитировать, но где над всеми действиями реально стояли лишь две вещи – счастье и горе, комическое или трагическое, то есть любовь и смерть – две вещи, называемые человеческим состоянием. Это было место героев и не вполне героев. Это было место, которое она любила. Она видела там только одного человека, лицо которого она знала. Он шел по поверхности этого места, осыпанный символами. Поднять руки против моря тревог, злой встречи в лунном свете и обратить это в их противоположность – призвать силу мятежных ветров и создать ревущую битву между зеленью моря и лазурным сводом. Какая же это искусная работа, человек? Нескончаемых способностей, форм, движений. Она знала его во всех его ролях, того, кто не мог бы существовать без зрителей. Он был жизнью. Он был творцом, он был действующим и двигающим, он был более велик, чем герой. Мозг может совершать множество вещей. Он учится, но он не может научиться не думать. Эмоции качественно остаются теми же всю жизнь. Стимулятор, на который они отвечают, предмет количественных вариаций, но ощущение – это основа дела. Вот почему театр выжил. Это культурный переросток и перекресток. Он содержит северный и южный полюса человеческого состояния. Эмоции падают в его притяжение, как железные опилки. Мозг не может научиться не думать, но ощущения падают предназначенным узором. Он был ее театром. Он был полюсами мира. Он был всеми действиями. Он был не имитацией действий, но самими действиями. Она знала, что есть очень способный человек и зовут его Чарльз Рендер. Он творец. В мозгу содержится много вещей, но он больше любой другой вещи. Он был всегда. Она чувствовала его. Когда она встала и пошла, ее каблуки гулко стучали в опустевшей тьме. Пока она поднималась по крылу, звуки ее шагов снова и снова возвращались к ней. Она шла по пустому театру, уходила от пустой сцены. Она была одна. У верха крыла она остановилась. Когда легкий смех внезапно обрывается шлепком упала тишина. Она не была теперь ни зрительницей, ни актрисой. Она была одна в темном театре. И ей стало страшно. Человек продолжал идти вдоль шоссе, пока не дошел до определенного дерева. Там он остановился, держа руки в карманах, и долго смотрел на дерево. Затем повернулся и пошел обратно, откуда пришел. скорбью любовь моей жизни. Почему ты покинул меня? Разве я некрасива? Я давно любила тебя, и все тихие места слышат мои стенания. Я любила тебя больше себя и страдала от этого. Я любила тебя больше жизни со всей ее сладостью, и сладость стала миндальной. Я готова оставить эту жизнь для тебя. Почему ты должен уехать на ширококрылом многоногом корабле на море, взяв с собой свои лавры и пенаты, а я здесь одна, «Я бы сделала себе костюм, чтобы сжечь пространство и время, разделяющие нас. Я должна быть с тобой всегда. Я пошла бы на это сожжение не тихо и молча, но с рыданиями. Я необычная девушка, чтобы чахнуть всю жизнь и умереть пожелтевшей с потускневшими глазами. Во мне кровь принцев земли, и моя рука рука воина в битве». «Мой поднятый меч разрубает шлем моего врага, и враг падает!» «Я никогда не была покорной, милорд, но мои глаза болят от слез, а мой язык от вопли!» «Заставить меня увидеть тебя — это преступление хуже убийства!» «Я не могу забыть ни свою любовь, ни тебя!» «Было время, когда я смеялась над любовными песнями и жалобами девушек у реки, а теперь мой смех вырван, как стрела из раны, и я без тебя одинока!» «И не взыскивай с меня, любимый, потому что я любила тебя!» Я хочу разжечь костер моими воспоминаниями и надеждами. Я хочу сжечь мои уже горящие мысли о тебе, положить их тебе, как поэму на лагерный костер, чтобы ритмичные фразы превратились в пепел. Я любила тебя, а ты увидишь. Никогда в жизни я не увижу тебя, не услышу музыку твоего голоса, не почувствую трепета от твоего прикосновения. Я любила тебя, мои слова попадали в глухие уши, а сама я стояла перед невидящими очами». Разве я некрасива, о ветры земли, обивающие меня, о жизнь сердца в моей груди? Я иду теперь к пламени моего отца, чтобы быть лучше принятой. Из всех любовников прошлого никогда не было такого, как ты. Пусть боги благословят тебя и поддержат, пусть не слишком строго судят они тебя за то, что ты делал. Знай, я сгорю из-за тебя. Костер, будь моей последней любовью. Когда она покачнулась в круге света и упала, раздались аплодисменты. Затем зал потемнел. Через мгновение свет снова загорелся, и другие члены клуба искусства ими встали и выступили вперед, чтобы поздравить ее с доходчивой интерпретацией. Они говорили о значении народного мотива, от сати до жертвоприношения Брунгильды. «Хорошо, основа костер, решили они». «Костер, моя последняя любовь, хорошо!» «Эрос и Танатос в финальном очищении пламени». Когда они высказали свою оценку, в центр зала вышли маленький сутулый мужчина и его похожая на птицу и по поптичьей идущая жена. «Элоиза и Абеляр!» — объявил мужчина. Вокруг почтительное молчание. Высокий, мускулистый человек средних лет с блестящим от пота лицом подошел к нему. «Мой главный кастратор!» — сказала Беля. Крупный мужчина улыбнулся и поклонился. «Ну, давайте начнем!» Хлопок и упала тьма. глубоко закопанные, как инфологические черви, силовые линии, нефтепроводы и пневматические трубы тянутся через континент. подобно пульсирующие они глотают землю. Они несут масло и электричество, воду и уголь, посылки, тюки и письма. Все эти вещи, идя под землей, извергаются в местах назначения, и машины, работающие в этих местах, принимают их. Они слепые и уползают подальше от солнца. Они не имеют вкуса и не переваривают землю. Они не имеют ни обоняния, ни слуха. Земля — их каменная тюрьма. Они знают только то, к чему прикасаются, и прикосновение – это их постоянная функция. Такова глубоко закопанная игрушка червя. В новой школе Рендер поговорил со штатным психологом и осмотрел оборудование физического воспитания. Он также осмотрел квартиры учащихся и был удовлетворен. Но сейчас, когда он вновь оставил Питера одного в учебном заведении, он чувствовал какое-то недовольство. И сам не знал почему. Все, казалось, было в полном порядке, как и в первое его посещение. Питер вроде был бы в хорошем настроении, даже в исключительно хорошем. Рендер вернулся в свой кар и выехал на шоссе. Громадное дерево без корней, и ветви которого покрывали два континента, думал и удивлялся, что не находит ответа своему недовольству. Руки его лежали на коленях. Ландшафт плавал вокруг него вверх и вниз, потому что он ехал по холмам. Руки снова поднялись к панели. Алло. Эйлин, это Рендер. Я не мог позвонить вам раньше, но слышал, что вы сделали трахеотомию в театре. Я сделала доброе дело я и нож. Откуда вы звоните? Искара. Я только что отвез Питера в школу и теперь возвращаюсь. Да. Как он? Как его лодыжка? Отлично. Мы тут слегка напугались на Рождество, но все обошлось. Расскажите, что случилось в театре, если это вас не смущает? Разве врача смущает кровь? Она тихо засмеялась. Так вот, было уже поздно, перед последним актом. Рендер откинулся, закурил и с улыбкой слушал. Местность снаружи стала гладкой равниной, и кар катился по ней, как кегельный шар, точно по канавке. Под проводами высокого напряжения и над захороненными кабелями человек снова шел рядом с главной ветвью дороги дерева, шел сквозь заснеженный воздух и радиопередачу. Мимо неслись кары, и некоторые пассажиры видели его. Руки он держал в карманах, голову опустил, потому что не смотрел ни на что. Воротник пальто был поднят, и тающий небесный налог. Снежные хлопья приклеивались к полям его шляпы. Он был в галошах. Земля была мокрая и грязноватая. Он с трудом тащился. Случайный заряд в поле громадного генератора. Ведаем вечером в КС. Почему бы и нет, сказал рендер. Скажем восемь. Договорились. Некоторые из них падают с неба, но большинство выбивается из дорог. железный мастер снов. Продолжение. Кары высадили своих пассажиров на платформу больших машинных ульях, возле киосков кольцевой линии подземки стояли на стоянках аэротакси. Но люди шли в выставочный зал пешком. Здание было восьмиугольным. Крыша напоминала перевернутую ступницу. Ступ Восемь нефункциональных треугольников из черного камня осуществляли декорацию каждого угла снаружи. Крыша была избирательным фильтром. Сейчас она высосала всю голубизну серого вечера и слабо светилась, белая, белее выпавшегося вечера снега. Внутри потолок был безоблачным летним днем, но без солнца. Люди шли под этим небом среди экспонатов, как тёмный поток среди скал. Они двигались волнами и редкими водоворотами. Они клубились, сближались, журчали и бормотали, иногда оживлялись. Они ровно выливались из припаркованных машин за голубым горизонтом. Закончив обход, они возвращались к выходу во внешнюю часть. Во внешней части была выставка, организованная ВВС. Она работала две недели по 24 часа в сутки и привлекала посетителей со всего мира. Это была выставка достижений человека в космосе. Руководителем выставки был двухзвездный генерал со штатом из дюжины полковников, многих майоров, капитанов и бесчисленных лейтенантов. Генерала даже никто не видел, кроме полковников и работников выставки Incorporated. Компании выставки Incorporated принадлежал выставочный зал рядом с космопортом, и она устраивала все как надо для тех, кто снимал зал. Как входишь в пол поганок, как его кто-то окрестил, сразу же направо идет галерея. В галерее было фото во всю стену, так что посетитель мог почти войти в них, потеряться в громадных встроенных горах за лунной базой 3, выглядевших так, словно они качаются от ветра. Только никакого ветра там не было. Войти в купол-пузырь подземного города, провести рукой по холодным частям наблюдательного мозга и почувствовать, как в нем щелкают быстрые мысли» войти в грубую пустыню под зеленоватым небом, войти в высокие стены портового комплекса, монолитные серо-голубые, построенные на бог весь каких разваленных, войти в крепость, где в марсианском складе люди двигались как призраки, ощутить текстуру гласитовых стен, которые произвели сенсацию во всем мире, пройти ад меркурианского пекла, посмотреть на цвета, пылающие желтый, серо-коричневый, оранжевый, и, наконец, затеряться в большом ледяном боксе, где ледяной гигант сражается с огненным существом и где каждое отделение запечатано и отделено, как в подводной лодке или транспортной ракете, и по тем же причинам. Или пройтись, заложив руки за спину, посчитать цветные полосы на стенах, похожих на скалы, увидеть солнце или сверкающую звезду, поежиться, выпустить пары и признать, что все эти места крайне удивительны и фото тоже хороши. После галереи шли гравитационные комнаты, где человек поднимался по лестнице, пахнувшей свежеспиленным деревом. Наверху он мог выбрать любую гравитацию: лунную, марсианскую, меркурианскую – и спускаться обратно на уменьшенные воздушные подушки вроде лифта, познав на миг ощущение переноса личного веса на выбранный мир. Платформа опустилась. Посадка приглушена, будто упал в сены или в перину. Дальше идут латунные перила по пояс вышиной. Они идут вокруг фонтана миров. Наклонись и смотри. Вычерпанные из света бездонные сферы мрака. Это планетарий. Миры в нем кончаются и качаются на магнитных силовых линиях. Они двигаются вокруг горящего лучистого шара Солнца. Расстояние от одного до другого снижено, и они холодные, и бледно сияют во мраке. Земля — изумруд и бирюза. Венера — молочный янтарь. Марс оранжевый шербет, Меркурий масло, Нептун свежеиспеченный хлеб. В фонтане миров висели пища и богатство. Жаждущие и возделеющие наклонялись над латунными перилами и смотрели. Это вызывало болезненные мечты. Другие бросали взгляды, и проходили мимо, чтобы увидеть реконструкцию декомпрессионной комнаты на лунной базе 1 в натуральную величину или услышать представителя промышленности, сообщающего малоизвестные факты насчет конструкции пресс-шлюзов и энергии воздушного насоса. Можно было также проехаться через холл в карах по подвесной монорельсовой дороге или посмотреть 20-минутный фильм. Можно было подняться на сброшенную стену, утес в скейтболах и обордовать захватами лишнями, какими пользуются во внеземных горных разработках. Но алчные оставались на одном месте. Они стояли дольше, смеялись меньше. Они были частью потока образовывающего завода. «Думаешь, направиться куда-нибудь?» Мальчик повернул голову, двинувшись на костелях, и посмотрел на обратившегося к нему полковника. Офицер был высокого роста, с загорелыми руками и лицом, с темными глазами. Маленькие усики и тонкая коричневая дымящаяся трубка больше всего бросались в глаза после свежей, хорошо сшитой формы. «Почему?» – спросил мальчик. «Ты как раз в том возрасте, когда планирует будущее. Карьеру надо нанести на карту заранее». 13 лет человек может промахнуться, если он не думает вперед. Я читаю литературу. Без сомнения, в своем возрасте все читают. Но сейчас ты видишь модели и думаешь, что это модели настоящего. И между ними большая разница, громадная. Ты не поймешь этого ощущения, лишь читая буклеты. Наверху прошуршал монорельсовый кар. Офицер показал на него трубкой. «Даже это не та вещь, что едет над большим ледяным каньоном», – заметил он. «Тогда это недостатки тех, кто пишет буклеты», – сказал мальчик. «Любой человеческий опыт должен быть описан и интерпретирован достаточно хорошим писателем». Офицер искосо взглянул на него. «Повтори-ка это еще раз, сынок». «Я сказал, что если ваши буклеты не говорят того, что вы хотите от них, то это не вина материала». «Сколько тебе лет?» 10, быть чертовски умен для этого возраста. Мальчик пожал плечами, поднял костыль и показал им направление галереи. Хороший художник мог бы сделать вам в 50 раз лучшую работу, чем эти большие глянцевые фото. Это очень хорошие фотографии. Конечно, хорошие. Отличные и, вероятно, дорогие. Но любая из этих сцен у настоящего художника была бы бесценной. Пока что здесь нет места художникам. Сначала идут землекопы, культура, потом А почему бы не сделать наоборот? Выбрать несколько художников, и они помогут вам найти кучу землекопов. сказал офицер. Интересная точка зрения. Не прогуляешься ли со мной немного? Посмотришь щёкой какие достопримечательности. Что ж, сказал мальчик. Почему бы и нет? Правда, прогуляться не совсем подходящее слово. Качнулся на костылях, поравнялся с офицером, и они пошли мимо экспонатов. Скиллботы ползли по стене, клешни цеплялись. «Дизайн этих вещей основан на структуре ног Скорпиона?» «Да», — ответил офицер. «Один блестящий инженер украл этот трюк у природы. Именно такого сорта мозги мы и стремимся привлечь». Мальчик кивнул. «Я жил в Кливленде». Там, внизу в их реки, пользовались штукой под названием холлоп-конвейер для разгрузки судов с рудой. Эта вещь основана на принципе ноги кузнечика. Какой-то смышленый молодой человек с таким мозгом, какой вы хотите привлечь, лежал однажды во дворе, обрывал ноги кузнечиком, и вдруг его осенило. «Эй!» – сказал он. «Это может пригодиться!» Он разодрал еще несколько кузнечиков, и родился холоп конвейер Как вы сказали, он украл трюк, который природа потратила на существ, всего лишь скачущих по полям до да жующих табак. Мой отец однажды взял меня в путешествие по реке, я увидел эти контейнеры в действии. Это громадные металлические ноги с зазубренными концами, и они производят самый ужасный неземной шум, какой я когда-либо слышал, словно призраки всех замученных кузнечиков. Боюсь, что у меня не тот род мозга, какой вы хотели бы привлечь. Ну, сказал офицер, похоже, что у тебя мозг иного рода. Какого иного? Такого, о котором ты говорил. Тот, что будет видеть, интерпретировать и сможет сказать людям здесь, дома, на что это похоже. Вы взяли бы меня как хроникера? Нет, мы взяли бы тебя для другого. Но это не должно было бы остановить тебя. Сколько людей тянется к мировым воинам с целью написать военный роман? Сколько военных романов написано, а сколько из них хороших? Очень мало. Ты мог бы начать свою подготовку с этого конца? Возможно, сказал мальчик. Пойдем сюда? спросил офицер. Мальчик кивнул и пошел за ним в коридор, а затем в лифт. Лифтер закрыл двери и спросил, куда их вести. На нижний балкон, сказал офицер. Едва заметное ощущение движения, затем дверь открылась. Они оказались на узком балконе, идущем вокруг края крыши. Он был закрыт гласитом и тускло светился. Под ними лежали огороженные площадки и часть поля. «Несколько машин скоро взлетят», — сказал офицер. «Я хочу, чтобы ты увидел, как они поднимаются на колесах огня и дыма». «Колеса огня и дыма», — улыбаясь, — повторил мальчик. «Я видел эту фразу в куче ваших буклетов». «Вы по-настоящему поэтичны, сэр». Офицер не ответил. «Ни одна из металлических башен не шевелилась». «Но вообще-то они далеко не ходят», — сказал, наконец, полковник. «Они только перевозят материалы и персонал орбитальных станций. Настоящие большие корабли здесь никогда не садятся». «Да, я знаю. Это верно, что один парень совершил на вашей выставке самоубийство этим утром». «Нет», — сказал офицер, не глядя на него. Это был несчастный случай. Он шагнул в помещение марсианской гравитации до того, как платформа была на месте и установлена воздушная подушка». Он упал в шахту Почему же не закрыли этот отдел выставки? Потому что вся защитная аппаратура функционировала нормально Предупреждающие светоохранные перила работали нормально Тогда почему же вы назвали это несчастным случаем? Потому что он не оставил записки Вот, смотри, сейчас одна поднимется Он помахал трубкой Бурлящий пар появился у основания одного из стальных сталагмитов. В центре его вспыхнул свет, затем загорелась под ним, и волна дыма растеклась по полю и поднялась высоко в воздух. Но не выше корабля, потому что он теперь двигался. Почти незаметно корабль поднимался над грунтом. Вот сейчас движение уже было заметным. И вдруг он оказался высоко в воздухе, в громадном потоке пламени. Он был как фейерверк, потом стал вспышкой и, наконец, звездой, быстро удаляющейся от них. «Ничего похожего на ракету в полете», — сказал офицер. «Да, вы правы». «Ты хотел бы следовать за ним?» «Следовать за этой звездой?» «Да, когда-нибудь я так и сделаю». «Мое обучение было очень тяжелым, и сейчас требования даже более суровы». Они следили, как взлетели еще два корабля. «Когда вы в последний раз сами летали?» спросил мальчик. «Не так давно». «Я, пожалуй, пойду». «Мне еще надо сделать письменную работу для школы», сказал мальчик. «Возьми несколько наших новых буклетов». «Спасибо, я все их собираю». «До свидания». «Спасибо, парень». «До свидания». «Спасибо за показ». Мальчик пошел обратно к лифту. Офицер остался на балконе, пристально глядя вдаль. Трубка его давно погасла. Свет. Движущиеся, борющиеся фигуры. Затем темнота. Осталь! сталь. Такая боль, точно вошли лезвие. У меня много ртов, и все они блюют кровью. Тишина. Затем аплодисменты. Глава четвертая. Плоское, прямое, унылое. Это Уинчестерский кафедральный собор, как говорит путеводитель. Своими колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, он добивается жесткого контроля над пространством. Потолок плоский, каждый пролет между колоннами сам собой представляет уверенность и стабильность. Собор, как бы, отражает дух Вильгельма-завоевателя. Призрение к сложности и страстная преданность другому миру делает собой соответствующую обстановку для некоторых легенд Моллери. «Обратите внимание на украшенные зубцами Капители», — сказал экскурсовод. Свои примитивные вырезки они предваряют то, что позднее станет общим мотивом». «Фух», — сказал Рендер, но тихо, потому что находился в храме с группой. «Шш», — сказала Джилл Девилл. «Фотлак», — вот ее настоящая последняя фамилия. Но Рендер был так же поражен, как и утомлен. Хотя он и снимал шляпу перед «Хобби Джилл», но оно так действовало на его рефлексы, что он предпочел бы сидеть под восточным приспособлением, капавшим воду на голову, чем ходить по аркадам и галереям, переходам и туннелям, и задыхаясь подниматься по высоким лестницам башен. Так что он водил глазами по всему, сжигал все, закрывал глаза и строился заново из дымящегося пепла памяти, чтобы позднее изобразить в видении пациентки, могущей увидеть все это только таким образом». Этот собор был ему менее неприятен, чем другие здания. Да, он должен принести его ей. Камера в его мозгу сфотографировала все окружающее, пока Рендер, перекинув плащ, через руку шел с другими, а его пальцы нервно тянулись за сигаретой. Он удерживался от открытого игнорирования гида, понимая, что это было бы вершиной всех форм человеческого протеста. Так что он шел по Уинчестеру и думал о двух последних сеансах «Сейлин Шалот». Он снова бродил с нами. Где пантера ходит туда-сюда по ветке дерева. Они бродили. Где олень яростно поворачивается к охотнику. Они остановились, когда она подняла руки к вискам, раздвинула пальцы и искоса взглянула на него. Губы ее разжались, как если бы она хотела спросить. Олени, сказал он. Она кивнула, и олень подошел. Она ощупала его ноги, уши, похлопала по морде. «Да», — сказала она. Олень повернулся и пошел прочь, а пантера прыгнула на спину и вцепилась в его шею. Эйлин видела, как олень дважды ударил кошку рогами, а затем умер. Где гремучая змея греется на солнце, растянувшись на камне. Эйлин смотрела, как змея свивалась и ударяла. Затем она ощупала погремушки змеи и повернулась к Рендеру. «Зачем эти вещи?» «Вы должны знать не только идиллию», — сказал он и указал. «Где аллигатор спит рядом с заболоченным заливом». Она коснулась плоской кожи. Животное зевнуло. Она изучала его зубы, строение челюстей. Вокруг жужжали насекомые. Москит сел на ее руку и ужалил. Эйлин хлопнула по нему и засмеялась. «Я продвигаюсь?» – спросила она. Он улыбнулся и кивнул. «Вы хорошо держитесь». Он хлопнул в ладоши лес, и болота исчезли. Они стояли босиком на зыбком песке. Солнце и его отражение светили им с поверхности воды над их головами. Стайка ярких рыб проплыла между ними, морские водоросли качались взад и вперед, полируя течение. Их волосы поднялись и тоже колыхались, подобно водорослям, и одежда шевелилась. Следы морских раковин разных форм лежали перед ними, вели мимо коралловых стен, по окатанным морем камням и открывались без зубы и без языки и рты гигантских моллюсков. Она остановилась и поискала что-то между раковинами. Когда Эйлин выпрямилась, в ее руках была громадная тонкая как яичная скорлупа трубка. На одном ее конце был завиток, он шел к углублению, похожему на гигантский отпечаток большого пальца, и винтом отходил обратно, чтобы соединиться с другим концом через лабиринты тонкие, как спагетти-трубочек. «Это, — сказала она, — раковина Дедала». «Какая раковина Дедала?» «Разве вы не знаете легенду, милорд, как величайший из ремесленников Дедал скрылся однажды и был найден королем Миносом?» «Что-то смутно припоминается». Минос искал Дедала по всему древнему свету, но бесполезно, потому что Дедал мог своим искусством изменять себя почти как Протей. Но в конце концов советник короля придумал, как обнаружить Дедала. И как же? Посредством раковины. Вот этой самой. Рендер взял ее творение в руки и осмотрел. Король послал ее по разным городам, продолжала она, и предложил большую награду тому, кто протянет нитку через все комнаты и коридоры этой раковины. «Кажется, вспоминаю». «Вспоминаете, как это было сделано или зачем?» Минос знал, что только один человек может найти способ сделать это. Искуснейший из ремесленников. И знал также, что гордость Дедала заставит его попытаться сделать невозможное и доказать, что он может сделать то, чего не может никто. «Да», — сказал Рендер. Он ввел шелковую нитку в один конец и ждал, когда она появится из другого. Крошечная петля, затянутая вокруг ползущего насекомого Он заставил насекомое войти в один конец Зная, что оно привыкло к темным лабиринтам И что сила этого насекомого далеко превосходит его размера И он завязал раковину и получил награду И был пленен королем Пусть это будет уроком всем творцам Творить надо мудро, но не слишком хорошо Она засмеялась Но он, конечно, потом убежал Ясное дело Они поднялись по коралловой лестнице Рендер вытащил нитку, поднес раковину к губам и дунул Под морем прозвучала одна нота Где выдра питается рыбой Гибкий торпедообразный пловец вторгся в косяк рыбы и стал жадно глотать Они ждали, когда выдра закончит и вернется на поверхность И затем продолжили подъем по винтовой лестнице Сначала над водой поднялись их головы, потом плечи, руки, и вот они встали, сухие и теплые, на узком берегу. Они вошли в рощу неподалеку и пошли вдоль ручья. «Где черные медведи ищут корни и мед, где бобр шлепает по грязи веслоподобным хвостом. Посмотрите на бобра и медведя!» Пчела отчаянно жужжала вокруг черного мародера, грязь плескалась под ударами хвоста грызуна. «Бобер и медведь», — сказала она, — «Куда мы теперь пойдем?» «Мимо сахарного тростника, мимо желтых цветов хлопчатника, мимо риса на низком влажном поле», ответил он и зашагал дальше. «Смотрите на растения, на их форму и цвет». Они шли все дальше. «Мимо западных хурмы», сказал Рендер, «мимо длиннолистной кукурузы, мимо нежных цветов флокса». Она опускалась на колени, изучала, нюхала, трогала, пробовала на вкус. Они шли через поля, и она чувствовала под ногами черную землю. «Я пытаюсь что-то вспомнить», — сказала она. «Мимо тусклой зеленой ржи», — сказал он, когда она колышется по ветру. «Подождите минутку», — сказала она. «Я вспоминаю, но медленно». Подарите мне желание, которое я никогда не высказывал вслух. Взобраться на гору, сказал он, с опасностью задохнуться. Так они и сделали. Скалы и холодный ветер. Здесь высоко. Куда мы идем? Вверх. На самую вершину. Они влезли туда в безвременный миг и остановились на вершине горы. Им казалось, что они поднимались много часов. «Расстояние, перспектива», — сказал он. «Мы прошли через все это, то, что вы видите перед собой». На такую гору я однажды взбиралась, не видя ее. Он кивнул. Ее внимание вновь привлек океан под голубым небом. Через некоторое время они стали спускаться с другого склона горы. Снова время дернулось и изменилось вокруг них, и вот они уже у подножия горы и идут вперед. Гуляющий червь прокладывает путь по траве и пробивается сквозь листья куста. «Вспомнила!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Теперь я знаю!» «Так где мы?» — спросил Рендер. Она сорвала травинку и сживала ее. «Где?» «Ну, конечно, где перепел, свистит в лесах и в пшеничном поле» перепел, засвистел и пересек им дорогу, а за ним строго по линии шествовал его выводок. Они шли по темнеющей тропе между лесом и пшеничным полем. «Так много всего», — сказала она, — «вроде каталога ощущений. Дайте мне еще строчку». «Где летучая мышь летает в канун седьмого месяца», — сказал Рендер и поднял руку. Эйлин быстро опустила голову, чтобы мышь не налетела на нее, и темная фигуры исчезла в лесу где большой желтый жук падает сквозь тьму. Сказала она, и жук, похожий на метеорит в 24 карата, упал к ее ногам. Он лежал секунду, как окрашенный солнцем скоробей, а затем пополз по траве у края тропы. «Вы теперь вспомнили?» — спросил он. «Да». Канун седьмого месяца был холодным. На небе появились бледные звезды. Полумесяц наклонился над краем мира, и его пересекла еще одна летучая мышь. Где-то в траве застрекатал сверчок. «Мы пойдем дальше», — сказала она. «Дальше. Туда, где ручей отрывает корни старого дерева и несет на лук», — ответила она. «Ладно», — сказал он, и наклонился к гигантскому дереву, мимо которого они шли. Между его корнями пробивался родник, питавший ранее пройденный ручей. Он звенел, как эхо далеких колокольчиков. Он вился между деревьями, зарывался в землю, кружился и перевязал свой путь к океану. Она шла по воде. Вода изгибалась и пенилась вокруг нее, брызгала дождем, сбегала по спине, по груди, по рукам и ногам. «Идите сюда, магия ручья! Прекрасно!» — сказала Эйлин. Но Рендер покачал головой. Он ждал. Она вышла, встряхнулась и тут же высохла. Лед и радуга, заметила она. Да, но я забыл, что там следующее. Я тоже, но помню чуть дальше, Ведь пересмешник издает свою нежное бульканье, хихиканье, виск, плач. И Рендер сморщился, услышав пересмешника. «Это не мой пересмешник», — сказал он. Она засмеялась. «Какая разница? Во всяком случае, он появился немедленно». Рендер покачал головой и отвернулся. Она встала рядом с ним. «Простите, я буду более осторожный». «Прекрасно». «Я забыл следующую часть». «Я тоже». Они оставили поток далеко за собой и шли по пригибающейся траве по ровной безграничной равнине, и все, кроме пика солнечной короны, исчезло с горизонта. Где тени при заходе солнца удлиняются по бесконечной одинокой прерии. Я вспомнил вот это место, где стада бизонов медленно распространяются на квадратные мили. Темная масса слева постепенно обрела форму. Выделялся громадный бизон американских прерий. Ни на Родео, ни на выставке рогатого скота, ни на обратной стороне старинной никелевой монетки. А здесь стояли эти животные, опустив рогатые головы, покачивая мощными спинами. Знак ТОРО – неудержимое плодородие весны, исчезающее в сумерках, в былое, в прошлое. Вероятно, туда, где сверкают калибри. Рендер и Эйлин шли по великой равнине. Луна плыла над ними. Наконец они дошли до противоположного конца страны, где большие озера, другие ручьи, мосты и другой океан. Они прошли через опустевшие фермы, сады и двинулись вдоль воды. «Где шея лебеди изгибается и поворачивается», сказала она, глядя на своего первого лебедя, плывущего по озеру в лунном свете. «Где хохочущая чайка носится над берегом», ответил он. «И смех ее почти человеческий». И в ночи раздался смех. Но он не был ни смехом «Чайки», ни смехом «Человека», потому что Рендер никогда не слышал, как хохочет «Чайка». Журчащие звуки он сотворил из сурового ощущения холодного вечера. Он велел вечеру вновь стать теплым. Он осветил тьму, заставил ее звенеть серебром. Смех начал замирать и исчез совсем. Сотворенная «Чайка» унеслась в океан. «Ну, — объявил он, — на этот раз почти все». «Но здесь гораздо больше», — возразила она. «Вы держите в голове меню обедов. Как же вы не помните еще кое-что об этом? Я помню что-то насчет куропаток, укладывающихся на ночлег кольцом головами наружу, и о в желтой короне, питающейся крабами на краю болота, и о кузнечиках орешнике, и...» «Это много, даже слишком», — сказал Рендер. Они прошли через рощу лимонных и апельсиновых деревьев по местам, где кормятся цапля, мимо орехового дерева, где поют кузнечики, и там, где куропатки спят кольцом головами наружу. «В следующий раз вы покажете мне всех животных?» «Да». Она свернула по узкой тропке к фермерскому дому, открыла дверь и вошла. Рендер, улыбаясь, шел за ней. Чернота. Полная чернота, мрак абсолютной пустоты. Внутри дома ничего не было. «В чем дело?» спросила она. «По сценарию эта экскурсия не планировалась», сказал Рендер. «Я хотел опустить занавес, а вы решили, что шоу должно продолжаться. На этот раз я воздерживаюсь от какой-либо поддержки». «Я не всегда могу контролировать это», — ответила она. «Простите, давайте окончим». «Я овладела импульсом». «Нет, пойдем дальше». «Свет!» Они стояли на вершине холма, и летучие мыши летели мимо узкого металлического серпа «Луны». Вечер был холодным. От груды мусора доносилось грубое карканье. Деревья были металлическими столбами с приклеенными к ним ветками. Трава под ногами из зеленого пластика у подножия холма тянулась гигантское пустое шоссе. «Где мы?» – спросила она. «Это ваша... моя песня со всем крайним нарциссизмом, каким вы могли бы набить ее». «Все было правильно, до известной точки, но вы толкнули ее излишне далеко». Теперь я чувствую, что становится необходимым некоторое равновесие. Я не могу позволить себе играть в игрушки каждый сеанс. Что вы собираетесь делать? Пойдем гулять, он хлопнул в ладоши. Где чаша пыли просит воды, сказал голос неизвестно откуда, и они, закашлявшись, пошли. Где сильно загрязненная река не знает живого существа, сказал голос, и пена ее ржавого цвета. Они шли вдоль вонючей реки Эйлин зажала нос, но запах все равно чувствовался Где лес, погубленный ландшафт Есть преддверие ада Они шли среди пней Спотыкаясь об остатке ветвей Под их ногами хрустели сухие листья Испуганно косящаяся луна Свисала с черного купола на тонкой нитке Под листьями трещала земля Где земля кровоточит В опустевших горных выработках Вокруг них лежали покинутые механизмы Горы земли и камни сиротливо лежали в ночи. Громадные бреши в земле были наполнены похожими на кровь растениями. Муза алюминия, которая вначале учила этого пастуха, как музей процесс восстает из хаоса, или если тебя больше восхищает смерть созерцая величайшее кладбище. Они вернулись назад на вершину холма, чтобы посмотреть оттуда. Кругом было множество тракторов, бульдозеров, экскаваторов, кранов. Грудами лежал искореженный, проржавевший, изломанный металл. Вокруг валялись рамы, плиты, пружины, балки, брошенные орудия, ненужные вещи. «Что это?» – спросила она. «Металлический лом. А в этом уолк не пел, о вещах, которые идут по его траве и выдирают ее с корнем. Они прошли мимо мертвых механизмов». Эта машина срыла индийский могильник, а это спилило старейшее на континенте дерево. Вот это прорыло канал, отклонивший реку, что обратило Зеленую долину в пустыню. Это ломало стены домов наших предков, а это поднимало плиты для чудовищных башен, заменивших дома. Вы пристрастны, сказала она. Конечно. Вы должны всегда стараться видеть широко, если хотите сделать что-то мелкое. Помните, я показывал вам пантеру, гремучую змею, аллигатора. Помните, что я ответил, когда вы спросили, зачем это? Вы сказали, что я должна знать не только идилию. Правильно. И поскольку вы снова жаждете перехватить инициативу, я решил, что чуть больше боли и чуть меньше удовольствия могут укрепить мое положение. Вы уже наделали ошибок. Да, я знаю. Но это изображение механизмов, мостящих дорогу в ад, Они обошли кучу банок, бутылок и матрасных пружин. Он остановился перед металлическим ящиком и поднял крышку. «Посмотрите, что спрятано в брюхе этого бака на целые столетия!» Фантастическое сияние наполнило темную полость мягким зеленым светом. «Чаша святого Грааля», — объяснил он. «Это энантиандромия, моя дорогая, круг, возвращающийся на себя». Когда он проходит через свое начало, начинается спираль. Откуда мне знать? Грааль мог быть спрятан в машине. Со временем все меняется. Друзья становятся врагами, зло становится благодеянием. Но у меня еще есть время, и я расскажу вам маленькую легенду, как и вы угощали меня легендой о греке Дедале. Ее рассказал мне пациент по имени Ротман, изучающий кабалум. Чаша Грааля, которую вы видите, есть символ света, чистоты, святости и небесного величия. Каково ее происхождение? Никто не знает. Да, но есть традиция, легенда, которую Ротман знал. Чашу Грааля отлил Мельхиседек, израильский первосвященник, предназначив ее для мессии. Но где он ее взял? Он вырезал ее из громадного изумруда, найденного им в пустыне. Этот изумруд выпал из короны Шмаэля, ангела тьмы, когда тот был сброшен с небес. Кто знает, какова вообще суть чаши Грааля? «Энантиандромия! Прощай, Грааль!» Он закрыл крышку, и все сделалось мраком. Затем, идя по унчестерскому кафедральному собору с плоским потолком и обезглавленный кромбелем, как сказал гид статуи справа, он вспомнил следующий сеанс. Он вспоминал свою почти невольную позу Адама, когда называл всех проходящих перед ними животных. Он чувствовал себя приятно букалически, когда, в вызубрив старый ботанический текст, творил и называл полевые цветы. Так что они были вдали от городов, вдали от машин. Ее эмоции были все еще мощными при виде простых, осторожно вводимых объектов. Чтобы рискнуть ввести ее в сложную и хаотическую дикость, он должен был медленно строить ее город. Что-то быстро пронеслось над собором, вызвав высокий гул. Рендер на секунду взял Джилл за руку и улыбнулся, когда она посмотрела на него. Джилл, склонная к красоте, обычно прилагала много усилий для ее достижения, но сегодня ее волосы были просто зачесаны назад и связаны пучком. Глаза и губы не накрашены, маленькие белые уши были открыты и, казалось, какие-то заостренные. «Обратите внимание на зубцы капителей», — прошептал он. «Фу», — сказала Джилл. Зашикала стоявшая рядом маленькая женщина. Позднее, когда они шагали обратно к своему отелю, Рендер спросил «Окей, Уинчестер?» «Окей. Рада. Рада. Значит, можем вечером уехать. Идет в Швейцария. Может, мы сначала потратим деньги на осмотр старых замков? В конце концов, они сразу через пролив, а пока я буду осматривать, ты можешь попробовать все местные вина». «Ладно». Она посмотрела на него с некоторым удивлением. «Что?» «Никаких возражений?» Она улыбнулась. «Где твой боевой дух? Ты позволяешь мне вертеть тобой?» Когда мы галопом неслись по потрохам этого храма, я услышал слабый стон, а затем крик. «Ради бога, Монтрезор!» Я думаю, это был мой боевой дух, потому что голос-то был мой. Я уступаю призраку, даже неустановленному. «Давай поедем во Францию». «Вот и все». «Дорогой Рэнди, это всего на пару дней». «Аминь», — сказал он, «хотя мазь на моих лыжах уже сохнет».